Глава 228. Великая битва. Часть четвертая. Столкновение между двумя мастерами уже давно закончилось, но Земля все еще продолжала кричать. Великая магия Абраксас и смертельная техника меча крушения мира. Столкновение этих сил изменило ландшафт, создав огромный кратер. Если бы кто-то сказал, что здесь упал метеорит, в это нетрудно было бы поверить. т е м н о г о о б л а к а пыли и дыма покрыло землю, растаявшую от нестерпимого жара и превратившую ее в подобие черной смолы. И в этой глубокой темной яме стояла тень. Вверх по горлу выжившего человека поднялась кровь и вышла наружу. Болели не только его кости, но и каждая клеточка этого порядком потрепанного тела. Неужели так произошло из-за того, что он был слишком близко к эпицентру? Нет. Внешний урон был не так уж и велик. Тогда разумно было предположить, что э т о боль и с х о д и л о изнутри. Немного? Нет. Это слишком сложно. Теодор попытался разобраться, что к чему, пытаясь удержать на ногах свое спотыкающееся тело. Его семь кругов, которые в обычном состоянии вращались плавно и размеренно, теперь же скрипели и резонировали друг с другом. Это была так называемая «отдача» — плата за использование маги, которая не вписывала существующие круги. Абраксас являл собой великое заклинание, которое намного превосходило стандарт семи кругов. Также оно стало немного сильнее, чем во время его поединка с Хайдом, а потому и последствия были намного жестче. Абраксас представлял собой магию, которую разумный маг стал бы тестировать лишь после завершения восьмого круга. Это был безрассудный шаг. Но и сожалеть было бессмысленно, поскольку данный метод был единственным, который пришел ему в голову. Тем не менее, Тео победил, так что нельзя было сказать, что его выбор был неправильным. Абсурд какой-то. Сколько же времени потребуется на то, чтобы выбраться отсюда? Когда его г о л о о к р у ж е н и е немного успокоилось, Теодор огляделся по сторонам. Земля провалилась, так что он был о к р у ж ё н со всех сторон темными земляными стенами. Облако пыли стало щитом, блокирующим солнечный свет и отбрасывая на д н о крат разловещие тени. Мне порядком досталось. Думаю, для полного восстановления потребуется несколько месяцев. От взрыва с т е о д о р а м и л л е р а содрало часть кожи и мышц. Тем не менее, это было ничто по сравнению с его внутренним состоянием. Даже сейчас его раны по-прежнему кровоточили, несмотря на поспешно активированную магию восстановления. Если он хоть на секунду потеряет концентрацию, то, вероятно, потеряет сознание прямо на месте. Однако Тео не мог себе позволить упасть в обморок. До тех пор, пока он не убедится в смерти своего врага, пана Илеониса, это было слишком рискованно. К счастью, четвертый меч лежал неподалеку. Подойди. Пусть Тео был ранен, но это были сущие пустяки по сравнению с состоянием пана Илеониса. Изначально тело мастера меча было ближе к а д а м а н т и е в о м а голему, нежели к человеку, и каждый из них мог свободно контролировать функционирование своих внутренних органов. Мастера м и щ а были монстрами, способными противостоять мощнейшим магическим ударам лишь с помощью своей ауры. Тем не менее, текущий вид Пана и Леониса был просто ужасен. Его нижней части тела больше не существовало. То же самое касалось его правой руки, от которой остался лишь небольшой обрубок. Двуручный меч, р у к о от которого до сих пор ж и м а л а левая рука Леониса, рассыпался на части, словно упавший на брусчатку леденец. а доспехи, выкованные мастером-ремесленником, и вовсе превратились в труху. Кожа четвертого меча была поражена нестерпимым жаром и покрылась ожогами, в то время как его глаза попросту расплавились. «Отлично!» Задыхаясь, произнес пан Элеонис. с м ы с и л ы раздавлена. В о б в о м Это мой, я не знаю». «Что вы имеете в виду?» – переспросил порядком удивленный Теодор. «Вы не признаете свое поражение, потому что вашим противником был кто-то моложе вас?» «Нет, все в порядке. Нет смысла спрашивать вас о таких пустяках, так как у вас проблемы с дыханием». это было не преувеличением. Пан Элеонис находился при смерти в прямом смысле этого слова. Его раны были несовместимы с жизнью, поэтому не было бы ничего удивительного в том, если бы он просто перестал дышать. Вот почему Теодор спросил его о том, что никак не мог выкинуть из своей головы во время боя. «Почему вы солгали?» и м м н а с ч е т сестры р а н д е л ь ф а Ребекке». Поначалу Теодор этого не понял. Напряжение, охватившее его во время битвы, затуманило его взор. Однако, как ни странно, при подготовке а б р а к с а с он кое-что осознал. Его чувствительность была усилена двумя божественными силами, и Теодор понял, что пан л е о н и с не был человеком, который пошел бы на такой шаг. «Твои чувства хороши». В умирающем человеке еще теплился последний лучик жизни – На востоке это явление называли «предсмертной вспышкой» — последний момент ясности, который наступал перед смертью. Дыхание паны Леониса ненадолго стабилизировалось, и он, взглянув на небо своим размытым взором, тихо пробормотал. «Ребекка — блестящий ученик. Убивать ее ради чего-то подобного. Недостойно е подло. Правдивость моего заявления не и м е л о значения». Главное было добиться, чтобы сэр Кловис ушел. Вы настолько хотели сразиться со мной? Верно. Я действительно все подстроил таким образом, чтобы получить возможность убить тебя. Но в результате ты победил, а я проиграл. Речь паны Леониса внезапно оборвалась. Но это был еще не конец. Некоторое время он словно сомневался в чем-то, после чего с трудом открыл рот и произнес. «А еще я не сделал это потому, что больше не вижу будущего Империи». «Будущего?» – машинально переспросил Теодор. «Что вы имеете в виду?» «Время пришло». Больше ничего не объяснив, пан Элеонис резко сменил тему. Я человек, посвятивший свою жизнь и свой меч империи. И есть лишь одно, чему я могу научить победителя. В следующий раз ты должен лучше осознавать силу, которую используешь. Почему вы так говорите? Разве не моя техника сделала с вами это? Считай это м о и последней п р е т е н з и и Это был хороший бой, но... «Вкус поражения слишком горький, и расстроен тем фактом, что проиграл настолько слабому человеку». Сила постепенно вытекала из тела мастера меча, и время, отведенное ему на разговор с Теодором, подошло к концу. «Это была последняя воля умирающего человека, п о т о м у т ы он не мог избавиться от какого-то странного чувства». Дыхание пана Элеониса постепенно остановилось, и его сердце перестало биться. А вскоре после этого Теодор понял, что душа пана Элеониса покинула его тело. Четвертый меч Империи Андрас погиб. Он не видел будущего Империи? Стоя над трупом поверженного врага, Теодор не купался в лучах собственной победы, а размышлял над услышанными словами. Это был крайне пессимистический комментарий, особенно учитывая то, что оставил его один из семи мечей Империи. Неужели внутри Андраса что-то происходило? Было бы неплохо получить больше информации на этот счет. Но даже шпионы Белой Башни не могли проникнуть в самую глубокую часть Империи Андрас. Таким образом, данная загадка была вовсе не из разряда того, что Теодор мог исследовать в одиночку. Ой, почему б ы л ь усилилась? Неужели из-за того, что спало напряжение? Ненадолго позабытая боль снова навалилась на него, и тело Теодора м и л я р а з о п у л ь с и р о в а л о Он поспешно выпил припасенное зелье, но даже оно не могло помочь пострадавшим кругам и разуму. Такую рану нельзя было исцелить одним лишь эликсиром. Таким образом, Теодор справедливо решил, что пока ему не стоит сражаться. Впрочем, врагов в округе тоже не осталось. И в самом деле, кто бы захотел приближаться к этому аду? Человек, который смог бы приблизиться к сражавшимся мастерам, вероятно, и сам бы выходил за рамки обычного солдата. Думая об этом, Тео осторожно опустился на землю. Он полностью достиг своего предела. Под пульсирующую головную боль сознание н а ч а л а медленно покидать его. Когда его взор практически полностью застелила темная пелена, он увидел приближающихся мужчину и женщину со светлыми волосами. «Присмотри за мной, р э н д е л ь ф Битва на Баваринских равнинах закончилась ровно через полдня после ее начала. Это был довольно короткий промежуток времени для крупнейшего сражения в Гражданской войне, ведь численность войск, выступивших друг против друга, и вправду вызывала уважение. Результатом сражения, естественно, была победа принца Эльсида. х р е с т о н о с е ц был взят в плен, а маркиз Фергана больше не мог сражаться. Как только ситуация приняла угрожающие обороты, г е р ц к г р н у л т уже сбежал. «Поймать герцога Корнуола и других лидеров, арестовать солдат и сообщить о результате сражения в каждой поместье этой страны!» Весть о победе принца Элисида быстро распространилась по королевству Салдун, понизив тем самым положение герцога к у р н у о л а и развернув головы дворян сразу на 180 градусов. Герцог потерял 50 тысяч солдат, так что шансов на победу в гражданской войне у него больше не было». Другими словами, принца Элиссида теперь можно было официально называть полноправным победителем. Мелкие велиможи, наблюдавшие за битвой, были вынуждены начать шевелиться, чтобы вернуть себе расположение принца. Дворянской фракции больше ничего не светит. Мы должны забыть о герцоге Корнуоле и встать на сторону л и с с и д а Но в Корнуолском герцогстве остылся еще 10 тысяч солнат. И поэтому я предлагаю захватить его, прежде чем туда вернется сам хозяин. «Начать подготовку блокады! Мы должны выдвигаться немедленно!» Вчерашний враг уже сегодня стал другом, но ну сегодняшний друг уже завтра опять может стать врагом. Герцог к у р н о л находился на пике своего влияния, но теперь его заклеймили как всеобщего врага. Фактически, многие даже обрадовались тому, что он был повержен. Семь дворян, которые ранее находились под влиянием герцога Корнуола, окружили владение последнего, организовав абсолютную блокаду. Понадобилась всего неделя на то, чтобы лидер мятежников, герцог к о р н о о л л был схвачен и доставлен в столицу. Возможно, было бы лучше, если бы он умер на поле боя. Кроме того, Маркис Фергана был арестован в своем особняке, не оказав при этом немалейшего сопротивления. То же самое касалось и других знатных вельмож. Как только им сообщили о пленении герцога к о р н о о л а они тут же сдались. Так и закончилось противостояние, получившее название «Гражданская война Эльсида». Однако мало кто знал о том, с какими препятствиями довелось столкнуться Мелтору во время этого короткого конфликта. Это было нечто куда более жестокое, чем война между наследным принцем и герцогом. А тот факт, что Теодор Миллер победил одного из семи мечей Империи... Для его раскрытия требовалось определенное время...